Но если княжеские судьи до половины или до конца XI века могли обходиться без писанного свода законов, то такой свод был совершенно необходим церковным судим. Со времени принятия христианства русской церкви была предоставлена двоякая юрисдикция. Она, во-первых, судила всех христиан, духовных и мирян, по некоторым делам духовно-нравственного характера, во-вторых судило некоторых христиан, духовных и мирян по всем делам церковным и нецерковным гражданским и уголовным. Эти некоторые христиане во всех делах подсудные церкви образовали особые церковные общества, состав которого скоро увидим. церковный суд по духовным делам над всеми христианами производился на основании ноа канна,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 Внешним видом своим русская правда указывает на свою связь с византийским законодательством. Это небольшой синоптический кодекс вроде Эклоги и Прохерона. Самая эта форма права кодификации была принесена нам церковными законоведами, которые одни понимали ее смысл и надобность.